Папа Римский сдал буллу о крестовом походе на восточных схизматиков, государь. В конце 1228 года доложил новый глава ЦРУ Олег Глебович, сын прежнего главы внешней разведки, ушедшего на покой по состоянию здоровья. Все же старость не радость. Родственность в данном случае не есть хорошо, но дело сие новое, а потому ничего удивительного, что отец натаскал именно одного из своих сыновей, что явно имел предрасположенность к занятию тайными делами, да так, что заменить его просто из принципа, значит просто развалить СРУ. Главное, чтобы эта преемственность не закрепилась на постоянной основе». При этой мысли Юрий только мысленно хмыкнул, вспомнив сентенцию о том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Впрочем, Олег Глебович действительно стоил своей должности. Физически он не отличался мощью, скорее даже проявлялась хилость, а значит воином ему было стать не суждено, разве что до первого сражения. Но вот что касается разумности и хитрости, то тут ему не было равных, что неудивительно. Если не можешь победить в мире физической силы, то развивай мозги. В ней сказано, что всякий владитель, кой посмеет уклониться от похода, будет немедленно отлучен от церкви. — Неприятно, но не смертельно. Сколько их отлучали от церкви? В данном случае как раз может оказаться очень даже смертельно, государь. — То есть настойчиво циркулирует слух, а значит его целенаправленно поддерживают, что Папа Римский не только одобрит захват земель отлученного от церкви владетеля кем-нибудь, кто имеет хоть какие-то права на эти земли, а таких выстроится целая очередь, но и поддержит вооружением. а точнее порохом так что все очень серьезно с порохом а точнее с воспроизводством селитры в италии обстояло лучше всего почти вечное лето холода не останавливали процесс гниения с ней разве что испания могла конкурировать и в какой то мере франция по крайней мере южная часть хм, круто он закрутил невесело усмехнулся юрий Всеволодович. такой жесткий шаг со стороны святого престола Просто обязан был в кратчайшие сроки загасить конфликты, благо, что они в большинстве своем подошли к концу. Что ж, мы этого ожидали и готовились. Так Юрий пытался сколотить православный союз, подтянув Болгарию и Сербию с установлением династических связей. И если с Болгарией все было на мази, царь Иван II Осень согласился отдать свою дочь Тамару за все ода. то вот с Сербией все было через одно место, на котором обычно сидят. Несколько месяцев назад умер первый сербский король Стефан Неманич Первовенчанный, и на престол взошел его старший сын Стефан Радослав Неманич, являвшийся яркой иллюстрацией предательства высшей элиты по отношению к своей стране. Шутка ли, дошло до того, что он предпочитал подписываться на документах не как Неманич, а именем своей матери Дука, то есть больше гордился своей принадлежностью к византийской династии, нежели к сербской. Кроме того, на только что отчеканенных монетах надписи были выполнены не на сербском, а на греческом языке. Хоть бы и минимальные нормы приличия соблюдал в самом-то деле. Но тут болгарский царь напал на разоренный до предела ослабленный монголами эпирский деспотат, И позиции нового сербского короля сильно пошатнулись. Почему? Потому что он был женат на дочери эпирского деспота, и тот, естественно, всячески поддерживал мужа своей дочери и имел с этого хорошие дивиденды в плане внешней политики Сербии и экономических преференций. Но эпирский деспотат быстро пал и Стефана Радослава свергла, недовольная его проэпирской политикой, знать. В начале 1229 года. на сербский престол восел Стефан Владислав Неманич, средний сын Стефана Первовенчанного. И надо же, знать и им стало проявлять недовольство. Что называется, про меня на мыло, Так как новый король стал отчетливо проболгарским, ибо был женат на дочери Ивана II Асеня Белославе. По всему выходило, что договариваться с ним, по крайней мере о чем-то в стратегическом плане, на длительную перспективу бессмысленно. «Его история старшего брата ничему не научилась, что ли?» – удивился Всеволод. Будучи наследником, он начал вникать в дела государственного управления. До сего момента проходил больше воинское обучение, ну и гулял. И вот, как первенец немного остепенился и взялся за верхнюю голову, Юрий Всеволодович решил его начать натаскивать как будущего правителя. — Видимо, нет. Лет через десять свергнут и возведут на трон Уроша. Как раз в период полового созревания войдет. Сейчас поостерегутся. Болгарский царь весьма силен и может проявить недовольство. Судьба Айпирского деспотата всем в назидание. — Значит, будем со сторонниками Уроша налаживать отношения? — поинтересовался Всеволод. — Как запасной вариант, — кивнул царь Юрий. Но лучше, конечно, образумить Владислава, а то если знать будет свергать одного короля за другим, то может войти во вкус и много о себе возомнить, а это ведет к неминуемому распаду государства. Тем временем болгарский царь, без особых проблем захватив Ипирский деспотат, почувствовав вкус легких побед, возжелал прибрать к рукам основную часть Латинской империи. Но тут схлестнулся с объединившими свои силы против общего врага венецианцами и генуэзцами, что также нацелились на ослабленных монгольским вторжением конкурентов в восточной части Средиземного моря. Несмотря на малочисленность итальянских войск, болгарский царь не мог пробиться через узкий перешеек, ведущий на полуостров Пелопоннес, а все из-за применения итальянцами порохового оружия и арбалетов. У болгар же с порохом было совсем никак. Так что вскоре Иван II осень запросил помощи у будущего тестя. — Покажи там себя перед невестой во всей красе! — улыбнулся старшему сыну Юрий, что прямо место себе не находил. — Ну а то как же! Первый самостоятельный серьезный военный поход! — Не нужно, чтобы у Попистов был готовый плацдарм на юге! «Я могу взять пушки!» Севолод был в полном восторге от артиллерии. Особенно от разрывных и шрапнельных снарядов. Не ядер, а именно продолговатых остроконечных снарядов, в которые входило куда как больше пороха, и воздействие от взрыва получалось куда как более сокрушительным. Картечь же его просто ужасало своей эффективностью. «Нет, пока обойдись ракетами!» Не стоит раньше времени им показывать нашу новинку. Скопировать ее проще простого, а у европейцев куда как лучше с бронзой, из которой пушки лить совсем просто. Так что нужно в полной мере воспользоваться эффектом внезапности. Всеволод кивнул. Понятно. К тому же пушек было мало, а те, что имелись, активно использовались в процессе обучения пушкарей на секретных полигонах. Велись эксперименты по стрельбе, в том числе с закрытых позиций, создавались таблицы с учетом различных условий, химичили с порохом, подбирая соотношение компонентов и размер гранул. Пушки использовались так интенсивно, что они буквально через месяц растрачивали свой ресурс и шли на переплавку. Владислав не подвел и с помощью одной рати при поддержке болгарской конницы стал выдавливать итальянцев с пелопоннеса. Да так раздухарился, что начал захват Ионических островов, главный из которых – Корфу. Благо, у болгары имелся свой флот. Куции, но все же. Опять же, расстояния там такие, что войска можно было перевозить на обычных рыбацких лодках. Потом удачно атаковал Эвбею, а затем и вовсе замахнулся на Крит. Про всякую мелочевку и вовсе говорить нечего. Сражения на море с использованием пороха и зажигательных снарядов сильно преобразились. Правда, использовать ракеты оказалось не то, чтобы совсем невозможно, но очень неудобно, да и точность сильно хромала. Но вот всякие баллисты и даже простые анагры, поставленные на бак и нос, активно шли в ход. Болгар в условиях тотального превосходства итальянцев в количестве кораблей спасало хреновое качество итальянского пороха. Из-за своей маломощности поражающая начинка не могла пробить даже кожаные доспехи, а всех гребцов на галерах оснастили фаньярно-кожаными доспехами, в то время как к итальянцам прилетали куда как более мощные подарки из гранулированного пороха, буквально выкашивающие гребцов, которых к тому же даже в кожу облачить не подумали.